Глава седьмая За ночь происшествий не случилось. Я даже как-то чуть-чуть разочаровался, что все мои приготовления не пригодились. Затем вспомнил банальное, но по сути верное изречение, что лучше перебдеть, чем недобдеть, и успокоился. От паранойи еще никто не умирал, а вот от ее отсутствия сплошь и рядом. Продрав глаза, я выполз из своего временного жилища, ёжись от утренней прохлады и щелчком заставил погасший костёр вспыхнуть снова. Ну и что, что я не огневик? Как оказалось, с помощью одной только трудовой магии можно заставить небольшое количество вещества резко отдать большое количество энергии окружающему пространству. Что это было? Микроядерная реакция или наоборот, что-то из ядерного синтеза? Я так и не понял, но эта фигня работала. Глушаков, правда, пытался мне объяснить, втирая что-то про сильное и слабое взаимодействие. Но я смог только как обезьянка скопировать магические манипуляции трудовика без какого-либо понятия, как это работает. Кстати, эксперимента ради, попробовав устроить реакцию помощней, я получил один пшик. А значит, простым вливанием магической силы в плетение вопрос было не решить. А действовать тоньше — Это надо было понимать суть происходящих с материалом изменений. Так что магический ядрён батон пока откладывался на неопределённый срок. Разгоревшийся костёр постепенно обогрел небольшое пространство вокруг себя, куда и подтянулись остальные. Клетку с воришками я тоже развоплотил, заставив осыпаться песком на песок. Подкинув кизика, Калим наполнил котелок водой, бросив щепотку чая. Помешал ложкой и, накрыв крышкой, уселся на снятое седло дожидаться, когда бодрящий напиток закипит, и можно будет за чая погрызть местный аналог черчхелы моего мира. Сладкая парочка тоже уселась по другую сторону от костра, обжимаясь друг с дружкой. Впрочем, по слегка синеватым губам Аллы я понял, что тут не столько романтика присутствует, сколько желание банально согреться. Сам я пристроился посередине, присев на корточки и протянув в костру ладони. «Ну что?» — нарушил тишину начальник охраны. «Был там кто ночью?» Я покачал головой, ответил. «Нет, все тихо. Так что есть хорошие шансы найти необходимое тихо и спокойно. Вполне возможно, что крепость вычистила экспедиции Снеики». «Вот только госпожа больше никогда сюда не возвращалась», — заметил мужчина. «Ты сам говорил, что гномы серьезно это дело проверяют. Думаю, это изначально планировалось как разовая акция». На костре котелок нагрелся быстро, и через несколько минут Калим уже разливал напиток по кружкам. А еще через полчаса, когда воздух немного прогрелся, мы забрали из верблюдов весь необходимый скарб и двинулись обратно к крепости. Подойдя к месту, откуда начиналось минное поле, я снова слепил из песка болт. Зачем? В лес был один, за время нашего путешествия подуспокоившийся и даже слегка охамевший, от того, что я его не гнобил и общался по-человечески. Но тут же получил легкий тычок кулаком в грудь, прикусив язык и отступив на шаг. Затем, — ответил я, — магия, чем больше я ее понимал, тем больше давала возможностей. И как-то глупо было считать, что, имея под боком бесконечно долго работающий источник, никто не додумался до механизма самовосстановления минных полей. Поэтому вновь я стал кидать болты, идя по нашим же вчерашним следам. И правильно сделал, потому что буквально на втором броске прямо на тропе хорошенько рвануло, мигом взбодрив всю нашу команду. Следующий болт тоже рванул, затем еще один, затем еще. Потеряв пять болтов, мы продвинулись буквально на пару десятков метров, я понял, что хитрая система, учтя наш вчерашний проход, тропу заминировала в двойном, а то и в тройном количестве. Поплевавшись, я махнул рукой двигаться обратно. Затем, пройдя метров сто в сторону, принялся нащупывать тропу уже там. В итоге мы провозились лишний час, что меня, конечно, не очень обрадовало. Впрочем, утро еще даже не думало переходить в день. А значит, времени на обследование подземной части комплекса у нас было с избытком. Сняв с колодца все сигналки и заклятия, я махнул Дину, и тот, перекинув через плечо сумки, первым полез вниз. Порядок спуска я определил так. «Сначала наш первопроходец». Как профессиональный ворюга, он обладал повышенной наблюдательностью и изворотливостью, а значит, первый мог заметить ловушки. Затем я, следом Алла и замыкающим Калим. Если бы девушка еще целителем была, то из нас бы получилась классическая четверка приключенцев. Впрочем, мы не планировали зачищать Локу. Мне просто требовалось найти то, чем я смогу снять оковы со своего кольца и только. В героические схватки с противником вступать не было никакого желания. Деревянные поперечины заскрипели под моим весом, когда я стал спускаться по колодцу вниз, перебирая руками и ногами. Близкие стенки слегка давили на сознание, а пятно света вверху становилось все меньше. Не то чтобы я сильно переживал, клаустрофобии у меня сроду не было. Вспомнить хотя бы наш поход по подземельям с Глушаковым и Аватаром. Но чувство легкого трепета все же появилось. Если тогда я особо не отдавал себе отчета, где нахожусь, то тут я четко и ясно понимал, что касаюсь самой что ни на есть древней истории этого мира. Кусочка тайны, давно забытых знаний, событий, что разворачивались здесь тысячу лет назад. Это не могло не влиять на мой психологический настрой. Соскочив с трапов на каменный пол, я прищурился. И в дополнение к светящемуся на груди вора камню добавил щелчком пальцев светляка над своей головой, разгоняя окружающие тени. Оглядевшись, тоже убедился, что комната абсолютно пуста, и, отойдя в сторону, принялся ждать остальных. «Я выгляну?» — спросил Дин, замирая у зиявшего черным выхода из комнаты, успев по второму кругу обшарить все стены на предмет тайников и ничего не найдя. «Только осторожно!» Предупредил я его еще раз, а сам на всякий приготовил дезориентирующее проклятие, не раз выручавшее в сложных ситуациях. В это время с придушенным вскриком на пол приземлилась девушка, похоже сорвавшаяся с последних ступенек. Забыв о желании выглянуть, парень бросился к своей пассии и с тревогой в голосе принялся расспрашивать, не ушиблась ли она. но, как оказалось, отделалась легким испугом, ничего не сломав и даже не вывихнув. И на сердце у меня отлегло. В самом начале получить нетранспортабельного больного было бы крайне неприятно. Наконец к нам присоединился Калим, спустив вниз конец крепко закрепленной наверху веревки, и группа оказалась в полном составе. «Значит так», — негромко произнес я, оглядев всех троих. «Не шумим». Никаких громких разговоров, топота и прочих ненужных действий. Посмотрев на закатившего глаза Дина, поинтересовался. Что-то не так? Так не маленькие же. Нам, целое это объяснять не надо. Азы же воровской профессии. В нашем деле без этого долго не живут. Коротко кивнув, признавая его правоту, я перевел взгляд на начальника охраны, на что тот тоже лишь усмехнулся и добавил. Я в пограничной страже десять лет отслужил. Как себя вести на враждебной территории, я обучен. Ну ладно, раз так. Идем в том же порядке, как и спускались. Дистанцию держим шагов пять, не ближе. Оглядел их снова. Неожиданно задумался. Из каких пор я так уверенно командую. Но, похоже, ношение доспеха с слепком личности древнего инквизитора что-то во мне изменить успело. Для меня оставить задачи и добиваться их исполнения от подчиненных была проблема проблем в прошлой жизни. Может, поэтому мой первый руководящий опыт так скоропостижно и закончился, не начавшись. Но здесь и сейчас даже тени сомнения во мне не появилось, что я имею право приказывать, как и не было никаких душевных терзаний по этому поводу. А затем Дин проскользнул в коридор. На планомерное изучение всего этажа у нас ушло не меньше часа. Не потому, что он был сильно большой, а потому, что мы никуда не торопились, стараясь тщательно все проверить. Итог был неутешительным. Если тут что-то и было, то это давно вынесли до нас. Причем, судя по отметинам на полу, выдрали даже намертво прикрученное к полу. Поэтому, похоже, и понадобилось мастерить подъемник, чтобы тягать тяжелое оборудование. Повезло нашему вору. Все-таки ставка на него оказалась верной. Именно он заметил хорошо замаскированный проход по еле видимым дугообразным потертостям на полу, которая, похоже, оставляла выходящая из пазов дверь, искусно замаскированная под камень. Вот возле нее мы и остановились, раздумывая, как отпереть. Кстати говоря... Ни простукиванием, ни какими другими методами отличить не настоящий кусок стены от настоящего не получалось. Нигде даже щели не было, чтобы лезвие ножа просунуть. Тем более каких-то намеков на изменение тока воздуха, признака, по которому так часто в приключенческих книжках главные герои находили скрытые ходы. Пока Калим с обоими нашими не совсем добровольными помощниками упрямо обстукивал и обшаривал стену на предмет скрытого рычага или кнопки, я, взявшись за подбородок, буравил взглядом дверь и пытался мысленно представить логику бывших хозяев крепости. Дверь замаскированная. Значит, никаких видимых устройств ее отпирания, по крайней мере снаружи, быть не должно. Спрятанные кнопка или рычаг тоже не гарантия стопроцентной надежности. Их тоже могут найти проникшие в крепость враги. Значит, механизм должен быть завязан на что-то, чем могли обладать только свои. Какой-то пароль, но его можно подслушать или выпытать Предмет, но его можно элементарно потерять, да и самого носителя напоить, усыпить, оглушить, наконец, просто снять с трупа. «Нет, обычный предмет тут явно не подойдет». Внезапно я царапнул кожу кольцом, а затем, вытянув руку, по-другому посмотрел на символ своего инквизиторского статуса. «Точно! Это же изначально знак армейского комиссара. А кому, как не комиссару, должны открываться любые двери?» «Все женат структурой, имеющая в армии исключительные права. Теперь осталось только надеяться, что закрытая металлом Оно не потеряло свои свойства магического аналога электронного пропуска. В то, что сама система распознавания свой-чужой продолжает работать, уверенность у меня была. Минное поле, да и сам магический фон, от которого питался фонарь на груди Дина, свидетельствовали, что внутренние системы крепости продолжают функционировать, несмотря на тотальные разрушения снаружи. Прикоснувшись кольцом к двери, я подождал некоторое время, но Таня отозвалась. Видимо, одного прикосновения было недостаточно. «Откройся», — произнес я негромко, — и вновь тишина. Тут я чертыхнулся, с чего бы ей понимать современный имперский язык. В Старой Империи говорили это на Староимперском. Вот только была проблема. Если иероглиф и я с грехом пополам еще мог понять, то вот как они произносились вживую, для меня было тайной за семью печатями. Но попытка не пытка. Прикрыв глаза, я принялся вызывать в голове ассоциации со словом «откройся». Сначала ничего не выходило, но попытавшись расслабиться и выкинуть лишнее из головы, я внезапно увидел перед своим мысленным взором изогнутый знак. Рука двинулась, вычерчивая его кольцом по шершавой поверхности, и внезапно что-то изменилось. Я это явственно почувствовал. А затем камень под ладонью дрогнул, чуть зашипел воздух, а затем, с хлопком, дверь выдвинулась вперед и начала медленно отворяться. «Как ты это сделал?» Выдохнул, подбежав к Алим, но я только буркнул. «Неважно». А затем подозвал Дина и скомандовал. «Давай вперёд. Но вдвое аккуратней. Здесь, похоже, до нас не было никого». «Вот оно, прикосновение к тайне. Думал я, спускаясь по покрытым лёгким слоем пыли ступеням, всё ниже и ниже, на этаж, находящийся в нескольких десятках метров под крепостью. Что нас ждёт в нетронутом подземелье? Какие открытия? Какие находки?» Чувствуя, как ладони сами собой начинают то сжиматься, то разжиматься, постарался успокоиться и дышать глубже. А лестница тем временем окончилась, и мы вышли в широкий прямоугольный коридор. Стоило мне сделать шаг вперед, как внезапно под потолком зажегся яркий свет. И вдоль всего коридора побежала яркая полоса поочередно загорающихся светильников. Мы замерли, задержав даже дыхание. в любой момент ожидая появления чего-то неизвестного. Но кроме света, казалось, больше ничего на наше появление не отреагировало, и спустя пять минут томительного ожидания мы двинулись дальше. Этот этаж был больше предыдущего и оборудован не в пример серьезней. Как примером можно было отметить совершенно футуристичного вида облицовочный материал. Это не был камень в нашем понимании. Всюду, на полу, стенах и потолке, я видел одно и то же идеально ровное бесшовное покрытие. Когда я попытался поцарапать его кончиком ножа, то не смог оставить даже слабые отметины, настолько оно было устойчиво к повреждению. А затем и вовсе обалдел от вида раздвигающихся перед нами дверей. Но один в один, как в фильмах по Стартреку. Воздух, кстати, был хоть и сухим, но не спёртым, и дышали мы свободно. Похожие системы кондиционирования и вентиляции тоже продолжали работать. Комнаты, куда мы осторожно заглядывали, назначения имели разное. Одни, похоже, были жилыми, оборудованные двухъярусными кроватями с ислевшими за тысячелетия матрасами, от которых остались только почти не проржавевшие в сухом воздухе такие привычные для меня и так непривычные для мира магии пружины. Другие имели какое-то прикладное значение, оборудованное странными приборами. Абсолютно нетронутые временем и жадными руками грабителей, светящиеся магическими кристаллами, они, вероятно, стоили баснословные деньги на чёрном рынке, отчего у Дина Салы, алчно каждый раз загорались глаза, и они начинали переглядываться между собой. Незаметно кивнув на них Калиму, я дождался ответного кивка. И слегка подуспокоившись, продолжил изучать доставшееся хозяйство. Правда, что же поможет мне освободить кольцо, так пока я не понял, потому что никаких сохранившихся инструкций, где бы были описаны функции неизвестных устройств, не нашел. Они, может, и были, но время их не пощадило. Синие полосы. Обратил моё внимание один на окрашенные в синий цвет участки стен на высоте колена. Проследив за ними, я внезапно понял, что они идут к тем самым установленным приборам. А значит что? Значит, это не что иное, как подводящие питание энергетические линии. Правильно, Дина предупреждали не трогать ничего синего цвета. Так, видимо, в Старой Империи выделяли энергооборудование. И очень может статься, что там не банальный электрический ток, а нечто иное, магическое. В общем, проверять я не стал, и мы двинулись дальше. А затем Дин внезапно остановился и севшим голосом произнес. «Дальше я не пойду». Посмотрев вслед за ним наверх, я увидел те самые иероглифы, предупреждающие о пропускном режиме. Оглянулся на остальных, а затем решительно двинулся дальше. Если я и найду ответ на свои вопросы, то только там. «Погоди». попытался было остановить меня калим но стоило ему пересечь невидимую черту как тут же взвыла сирена а откуда то с потолка выдвинулись опасные мигающие кристаллы наполненные под завязку какой то магией назад рявкнул я заставляя его отойти сирена тут же стихла а кристаллы вновь спрятались под потолком здесь могу пройти только я а вы ждите там собрав всю волю в кулак Я, стараясь не убыстрять шаг, прошел дальше, останавливаясь перед массивной, напомнившей сейф в банке дверью. Та при моем приближении дрогнула и без скрипа отворилась, пропуская внутрь. Я оказался в святая святых крепостей, ее центре обороны. По-иному никак кресло с пультами и огромные экраны, сейчас отключенные, интерпретировать было нельзя. И именно тут я встретил ее последних защитников. Вернее, то, что от них осталось. С десяток скелетов лежало в креслах и на полу, и, вглядываясь в белесые черепа, единственное, что я смог сделать, это отдать воинское приветствие, какое знал, воинам Империи до последнего оставшимся на боевом посту, приложив ладонь к виску. А затем снял тюрбан, оставаясь с непокрытой головой. Проход за моей спиной закрылся, отрезая от остальных. А двери в дальнем конце зала распахнулась, словно приглашая меня войти. Ну что же, чему быть, того не миновать. И в полной тишине я прошел в светящийся ровным белым светом прямоугольник входа, оказываясь в большом круглом помещении с столом посередине и пустующими креслами вокруг него. Вот только пустовали они недолго. потому что спустя секунду я увидел, как в них материализовалось пять полупрозрачных фигур в странной одежде. «Призраки? Голограммы?» — мелькнула заположная мысль. Но в этот момент одна из фигур встала и открыла рот, а я услышал внутри своей головы требовательный голос. Вот только язык, на котором ко мне обратился призрак, гортанный и грубый, было мне незнаком. «Не понимаю», — вслух ответил я, разведя руками. На секунду неизвестный замер, а затем еще более недовольный голос теперь уже на моем языке произнес. С каких это пор комиссары перестали понимать имперский и стали разговаривать на наречии северных провинций? С тех пор, как империя перестала существовать, ответил я и добавил, видя, как призрак снова замер. Тысячу лет назад.